Никто не приблизился к одинокому дереву с каменной корой, что росло на обочине. Шалан не опознала вид дерева. Оно выглядело слишком старым для недавно посаженного. Значит, росло здесь еще до того, как прибыл Сибориаль. Узловатая крепкая кора наводила на мысль о том, что это какая-то разновидность дендарлита. Но у дерева также имелись длинные побеги, которые развивались на ветру, точно знамена. Кружась и трепеща.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 написала Доль Отец приходил прошлым вечером, и мы все обговорили. Он готовит экспедицию на равнины ради последней решающей битвы с Паршенде. Частью подготовки в ближайшие дни станут разведывательные миссии. Я убедил его, чтобы вас взяли на плотово время одной из них. И мы сможем отыскать куколку? уточнила Шалан. Ну, ответила Доль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 За исключением особо оговоренных ревнителей. «Твой хозяин знает обо всем больше, чем говорит мне», – бросила Шалан. «Мой хозяин?» – переспросила Иотиль. «Мрейс». Женщина рассмеялась. «Ты ошиблась. Он не мой хозяин. Он мой ученик». «В чем?» Иотиль устремила на нее пристальный взгляд и не ответила. «Зачем тебе маска?» Веденко подалась вперед. «Что она значит?»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 Одновременно она отменила иллюзию и прижала шторы за головой, чтобы они плотно прилегали к шее. А Иятиль не увидела преображения. Насильщики были паршунами, а девушка сомневалась, что они скажут хоть словечком. Их светлоглазый хозяин, к счастью, отвернулся. Паланкин потащили к началу очереди, и стражники встрепенулись, увидев шалан. Ее немедленно пропустили. К этому моменту лицо нареченное долиной успели хорошо запомнить. А как теперь снова надеть личину вуали? На улице были люди, и она не собиралась выдыхать борисвет, выставив лицо из окна. «Узор», – прошептала девушка. «Устрой шуму окна по другую сторону паланкина». Тин успела вдолбить в нее необходимость одной рукой производить отвлекающий маневр, а другой прикарманивать желаемое. Здесь мог сработать тот же принцип. Со стороны другого окна раздался пронзительный вопль. Шалан быстро сунула голову обратно в паланкин и выдохнула бури свет. Она задернула шторы и скрыла лицо за шляпой, когда надевала ее. И Этиль перевела взгляд на нее с окна, за которым раздался вопль. Но Шалан снова превратилась в вуаль. Она устроилась на сиденье, посмотрела Этиль прямо в глаза, видела ли та, что случилось. На миг воцарилась тишина. «Ты заранее подкупила стражников», – наконец предположила Етиль. «Я хочу знать, как ты это сделала. Людей Холина трудно подкупить». «Наверное, ты договорилась с кем-то из старших». Шалан улыбнулась и понадеялась, что от ее усмешки у Етиль поубавится уверенности. Паланкин продолжил двигаться к храму, той части лагеря Долинара, где девушка ни разу не бывала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 чтобы порадовать всемогущего. Среди такого большого числа ревнителей должны были найтись истинные знатоки любого искусства и ремесла. Возможно, и следовало бы поучиться у художников Долинара. Шалан поморщилась и спросила себя: как же успеть еще и это? Ухаживание долины, проникновение в ряды духокровников, изучение расколотых равнин и бухгалтерия Сибариали отнимали много времени.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 Узор помедлил. «Обман?» «Несомненно. Надо быть таким же безумцем, чтобы предполагать, что Долинар Холлин держит в одной из дальних комнат храма одного из вестников всемогущего. Многие сумасшедшие считают себя кем-то другим. Конечно, сплетничали, что Долинар тоже не в своем уме. И он действительно пытался возоздать сияющих рыцарей. Для такого можно подобрать психа, считающего себя одним из вестников».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 Он отшатнулся от Шалан, прижимая руку к голове. Осколочный клинок упал в ладонь виденки, но, похоже, та больше не нуждалась в оружии. Мужчина повернулся к ней спиной, прошёл кровать, лег и свернулся клубком. Шалан осторожно приблизилась и обнаружила, что он опять шепчет те же самые вещи, что и раньше. Девушка отпустила клинок. Душа матери. «Шалан!» Окликнул Зор. «Шалан!» «Ты сошла с ума?» Виденка встряхнулась. Сколько времени прошло. «Да...» Согласилась она и поспешила к двери. Выглянула наружу. Нельзя было снова рисковать и использовать свет в этой комнате. Придется просто выскользнуть отсюда. Шквал. По коридору приближались несколько людей. Нужно подождать, пока они пройдут мимо.